34 глава Смотрю на капельницу, и глаза снова наполняются слезами. Сколько их было пролито, но легче не стало. В какой момент жизнь так сильно изменилась, и я потеряла себя, потеряла ощущение цельности? Когда все пошло под откос? Кажется, знаю ответ. Но ведь Леон не сломался, хотя в его жизни тоже произошло немало плохого. Я не видела, чтобы он опустил руки и подчинился обстоятельствам. Постоянно что-то делает. Да, так он по-своему заглушает боль. Однако главное, что не стоит на месте, развивается. Ему есть ради кого. Брат с семьей. Мия. Может быть, даже я. А мне как найти в себе силы и перестать сомневаться? Всегда есть два варианта. Сделать шаг вперед или вернуться на безопасное место. Двигаться в неизвестность было страшно, но там, где я сейчас, еще неприятнее и страшнее. Вспоминаю наш первый поцелуй с Леоном, первую близость. Их все, особенно на острове, самые яркие воспоминания. Тогда не было сомнений, что я хочу быть с ним вместе, а потом, когда узнала о Ванессе, о том, что он женился на ней и будет ребенок, сломалась, пришли темные времена. Потеря отца — боль. Потеря собственного ребенка — снова боль. Может, это и правда расплата за неуверенность и безнадежные мысли? Откинувшись на подушку, впадаю в легкую дремоту. Завтрак приносят тихо, видимо, не желая тревожить, но я чувствую запах свежих тостов и яичницы. Аппетита нет, но сажусь в кровати и насильно заставляю себя все съесть. Когда врач разрешит нагрузки... Верну спорт и наведу порядок в режиме дня. Заново пройду все обследования и начну принимать лекарства. Только я сама могу взять себя в руки, никто в этом деле не поможет. Первое время будет трудно. Любое вмешательство в организм – это огромный стресс и, как следствие, возможно, серьезная апатия, но должен же быть выход. В палате появляется медсестра, чтобы поменять капельницу. Ее движения точные, мне почти не больно. Хотя что такое боль? Физическая не идет ни в какое сравнение с той, что на душе. Следя за манипуляциями, на мгновение отвлекаюсь от своих мыслей. Может, найти себе новое увлечение? Что я делала, помимо постоянной напряженной умственной работы? Как давно общалась с людьми? Помогала им хоть в чем-то? Я всегда мечтала научиться рисовать. Воображение богатое, так почему бы не попробовать? Или, например, петь? А может, лепить какие-нибудь поделки? Хотя для начала надо пережить бурю внутри. Выплакать все слезы, которые опять и опять наворачиваются на глаза. «Как вы себя чувствуете сегодня?» Спрашивает медсестра, закончив с капельницей. «Не знаю», — отвечаю честно. Она не настаивает, наверное, понимая, что я не готова говорить. Просто уходит, снова оставив меня наедине с мыслями. Но одиночество длится недолго. Дверь палаты открывается, и я вижу Леона. Он замирает на пороге. Наши взгляды встречаются. Некоторое время оба молчим, но это молчание красноречивее слов. Глаза Леона полны боли и сочувствия. Они смотрят будто в самую глубину души еще одна боль на двоих еще одна потеря он медленно подходит к кровати и садится рядом ставит на прикроватную тумбочку небольшой пакет с логотипом моего любимого кафе и берет меня за руку Кожу приятно покалывает от теплого прикосновения ты как как видишь киваю на капельницу в руке но в целом неплохо ничего не болит и все время хочется спать Не знаю, что мне вливают. Настроение, как погода за окном. То солнышко выглянет, то опять дождь пойдет. Показываю на свои заплаканные глаза. Больничная обстановка угнетает. Я был у врача. До конца недели ты под наблюдением. Потом заберу тебя домой. Нужно немного потерпеть. Хочешь, привезу ноутбук. Или распорядиться, чтобы в палате повесили телевизор. Странно, что его здесь нет. В этой клинике такие порядки. Даже самые лучшие палаты не оснащены плазмами. Чтобы пациенты больше отдыхали и быстрее восстанавливались. Нет, все нормально, ничего не нужно. Побыть с тобой наедине тоже полезно. Хотя ноутбук можешь привести. Подумав, произношу я. Хочу поговорить с Майсой по видеосвязи и увидеть Мию. С твоей стороны было очень жестоко разлучать нас. Ты уверена? «Уверена. Знаешь, мы с тобой теперь отчасти сравнялись. Ты убил моего отца, а я не сохранила нашего ребенка. Это не одно и то же, но я цепляюсь за любые ниточки, чтобы заглушить душевную боль и не скатиться на самое дно». Леон сжимает челюсти, не зная, о чем он размышляет. Судя по застывшему взгляду, ни о чем хорошем. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной, Саша», — говорит он тихо. Не могу обещать, что будет легко. Мне надо закончить дела с Версалем, но потом... Потом мы можем обсудить наши планы на будущее. Его слова проникают глубоко в сердце. Я понимаю, что не хочу терять еще и Леона. Он — единственное, что удерживает на плаву в море отчаяние. Он и его дочь. Две моей точки опоры. Но сказать «да» твердо и уверенно я еще не готова. Да и сделанное в таком слабом состоянии, это будет явно поспешное заявление. Для начала на ноги нужно встать, потом говорить о планах на будущее. Я подумаю, Леон. Очень благодарна, что ты рядом. Он гладит меня по голове и предлагает попить чаю с любимыми пирожными. Соглашаюсь и прошу его рассказать что-нибудь о Мии. Старательно гонят от себя мысли о том, что у нас с Леоном могла быть такая же прекрасная девочка или мальчик. Через пару часов опять клонят в сон. Я закрываю глаза. Когда просыпаюсь, Леона рядом нет. Снова заходит медсестра. Она устанавливает новую капельницу. «Как долго вы меня будете мучить?» «Еще несколько дней. Но это залог хорошего самочувствия». Вы потеряли много крови, организму нужно восстановиться. Проходит целая неделя в стенах больницы, прежде чем мне становится лучше. Пару раз навещает Дан. а выкидыша он не говорит ни слова. Мы смотрим на ноутбуке передачу о вязании, и я прошу его купить спицы. В ответ Ярошевич шутит, что хотел бы умереть какой-нибудь естественной смертью, а я могла бы выбрать менее изощренный способ избавиться от его внимания. В день выписки очень радуюсь, что наконец окажусь дома, но радость омрачают плохие результаты анализов. Врач предлагает их пересдать и оставляет меня еще на одну ночь. Время тянется мучительно долго. Зато сон полностью очищает сознание от всего, что случилось недавно. Знаю, боль утихнет, хотя сейчас очень сложно и порой штормит. Новые анализы в норме, и я наконец получаю на руки выписку. Леон приезжает вместе с Даном. Сразу замечаю, что они почти не разговаривают. Сначала решаю, что просто устали друг от друга, но нет, остро ощущается напряжение между ними. Надеюсь, это не новые проблемы, которых и так хватает. Дамиане с Ярошевичем садятся впереди, а я располагаюсь на заднем сиденье. Как твое вчерашнее обследование? Интересуюсь у Леона. Что сказал врач? «Все в порядке, проживу до глубокой старости», — отвечает он и включает радио. «Мы больше не заводим разговоров о том, что будет между нами теперь, после выкидыша, но, кажется, сказать какие-то слова необходимо. Вот только стоит подумать об этом, как в горле образуется ком. Дан остается на обед, после чего они с Леоном уединяются в кабинете, а я сижу с Тамарой на кухне». Она смотрит таким жалостливым взглядом, что хочется опять вернуться в больницу. Ну, или хотя бы скрыться в другой комнате или в саду. «Саша, ты где будешь спать? Я не стала стелить тебе в детской». «И правильно, я буду спать вместе с Леоном», — Перебивают Тамару на полусловие. Она выглядит изумленной, тем не менее молча кивает. Не уверена, что Дамианис с энтузиазмом воспримет эту идею, но кто-то должен сделать первый шаг. К тому же, я и вправду не хочу спать одна. Окончательное решение не приняла, однако если закрыть глаза и чуть-чуть послушать себя, свое сердце, тело, то я сейчас не на кухне сижу, а с Леоном обнимаюсь в кабинете. Его разговор с Даном длится уже два с лишним часа. Не знаю, что они там обсуждают, но атмосфера в доме напряженная. Я располагаюсь на террасе и, взяв плед, смотрю на закат. Место Леон выбрал потрясающее. Впрочем, у Дана тоже красивая вилла в Энбакек. Хотя желание вернуться туда так и не появилось. А здесь, в этом доме, несмотря на не самые радостные события и дни, мне хорошо. Тамара предупреждает, что уходит, и спрашивает, не нужно ли чего. Отвечаю, что нет, и прошу ее зайти к Леону предложить напитки или лимонад и заодно поинтересоваться, когда они с Даном закончат. Вернувшись, она говорит, что Домианиса и Ярошевич освободились. Проводив Дана, Леон появляется на террасе с теплыми тостами и свежевыжатым апельсиновым соком. Ставит все на столик передо мной и садится рядом. Не замерзла, на улице сегодня прохладно. Как ты себя чувствуешь? Его забота трогает до глубины души. «Все нормально, мне действительно лучше. О чем вы так долго совещались?» Леон шумно вздыхает, он явно не горит желанием делиться. «Дан хочет выйти из команды», — произносит наконец. «А я собираюсь в Россию, чтобы закрыть сделку с Версалем». «Неожиданно. И то, и другое. Раз начал, расскажешь подробности?» «Да. Я думаю распустить команду и больше времени проводить дома». Как закончу с Версалем, полетим с Мией в отпуск. И не Рит возьмете? Задержав на мне взгляд, Леон улыбается. Она неплохо справляется со своими обязанностями. Ревность обжигает изнутри. Вроде понимаю, что мужчина сам выбирает себе женщину, да и Леон прямо сказал, что считает меня своей. Но когда в отношениях нет определенности, как не ревновать? Какие планы на завтра? Вдруг переводит он тему. «Съездить в салон. Пора привнести свежести в свой образ. Сделаю новую укладку. Маникюр. А потом...» «Не знаю. Пожимаю плечами. Может, прогуляемся? Есть одно место, которое я люблю. Хочешь, покажу?» «Это приглашение на свидание?» «Оно самое. Мы вроде как женаты, а еще ни разу никуда не выходили. У меня даже одежды подходящей нет». «Заедешь после салона в какой-нибудь бутик. Я подожду». Закусываю губу, чувствуя, как слегка щекочет предвкушение. «Это что-то новенькое. Ли он пытается за мной ухаживать?» «Ну так что? Я бронирую столик». Он протягивает руку и гладит по щеке. Такое простое движение вызывает трепет. «Моя жизнь похожа на перевертыш». В молодости люди обычно встречаются, тусуются, заводят новые знакомства. Я неожиданно для себя самой завела семью. Но статус замужней женщины меня более чем устраивает. Еще бы муж был чуточку попроще. Хотя, наверное, для нас Леона Леоном это скорее точка соприкосновения. Он с детства был озабочен идеей занять в жизни не последнее место, добиться успеха. Мианису явно было недовеселье и романтики. Почему бы нам вместе не наверстать упущенное?» «Бронируй», — отвечаю, глядя ему в глаза. «Но у меня есть условия. Хочу перебраться в твою спальню». «Неравноценный бартер, тебе не кажется?» «То ужин, а это целая ночь». В его голосе проскальзывает ирония. «Вообще-то мы муж и жена», — поднимаю руку. «А у меня даже кольца нет». Леон выглядит обескураженным. Не думал об этом. Забавно. Я тоже только сейчас впервые подумала. Ни одним атрибутом брака не озаботился. Ты серьезно? Леон смотрит внимательно, будто пытаясь понять, насколько я уверена в своем решении. Да, серьезно. Хочу попробовать как это, быть твоей настоящей женой.